Глава двадцать четвёртая. Всё когда-нибудь заканчивается. Говорил же, давайте я. Ваши мариапаги не идиоты сидят. Они тоже тщательно готовились к этому моменту. Дракон зарычал с досады и принялся колдовать. Вокруг его пальцев заискрились яркие нити, потянувшиеся к каждому охранному заклинанию в комнате. Сигнализация сработала на печать крови Менгира. Постепенно, благодаря стараниям дракона, звон утих. А свет почти полностью погас. Но дело было сделано, присутствие взломщиков обнаружено. «Сколько у нас времени, пока стража будет здесь?» Дракон бросил на Лору сердитый взгляд. «Мало». Лориан уже мчалась к стеллажам на поиски нужного документа. А в коридорах библиотеки слышался лёгкий топот множества ног. Хоть эльфы бегали почти бесшумно, но количество поднятой по тревоге стражи создавало соответствующие звуки. Свет в библиотеке вспыхнул с новой силой. Под потолком раздался знакомый голос. Тревога. Грабители в закрытой секции живём не брать, они очень опасны. Вот поскуда. Полукровок выругался сквозь зубы. А я ведь даже варежки ему свои отдала, чтобы у него руки не мёрзли. И чувствовала себя очень гадко. Кирин не понравился ей с самого начала, но потом она умудрилась убедить себя, что заблуждается в нём. и даже привязалась к эльфу по-своему. А он их предал. Действительно предал. И Гора тоже предал. Хоть ректор считал его своим другом. Впрочем, Менгир тоже считал. «Надо было тебя слушать», — посетовал полукровок. «Ты с самого начала в нём сомневалась». Блестящие эльфийские латы показались между книжными шкафами, и Менгир привычным движением потянулся за луком, забыв, что в ратушу у него отобрали всё оружие. Выругался сквозь зубы, когда его пальцы схватили пустоту за плечом. Пантра столько дёрнул подбородком, скинул руку вверх и между пятёркой авантюристов и приближающейся охраны проявилась полупрозрачная стена, похожая на текучее подвижное стекло. Отстрел я нас закрыл. Но если среди них много магов, мне будет сложновато одному держать оборону. Дракон нахмурился и покосился на Ви. Поможешь, любимая, если что? Наверное, Девушка неуверенно улыбнулась истинному. Антр обращался к ней с просьбой о помощи, но сможет ли она ему помочь? В том, что дракон сможет защитить её от любой опасности, Ви была твёрдо уверена, а вот в себе не очень. И сколько нам тут придётся сидеть? Белая, как полотно Лира опустилась на пол, прикрывая руками животик. Эй, ты чего это? Ви тут же бросилась к подруге, но та лишь поматала головой. Я в порядке, просто страшно очень. за неё. Ведьмочка бережно погладила себя по животу. Вот что клыкастый. Бери девчонок и лети отсюда. Хмурый Мингир посмотрел на свою невесту, но не двинулся с места, предоставив её заботам подруги. В этот момент вернулась запыхавшаяся разлохмаченная Лория. Нет, наследника Валора должен уцелить любой ценой. Вот, твоя родословная. Она пихнула Мингиру в руки сложенную в четверые бумагу. На ней королевская печать крови. Она видна только в руках носителя этой самой крови. Это доказательство твоего происхождения. Ты должен улететь отсюда и предъявить свою печать и свои права на трон перед народом. Предлагаешь мне малодушно сбежать, спасая свою шкуру, матушка? Полукровок скривился, словно взял в рот что-то гадкое. Не ты ли совсем недавно убеждала меня, что бегать бессмысленно? Да к тому же позорно для воина. и последняя надежда Авалора на законную власть, на восстановление справедливости. Черты лица Лорианза острились. Сейчас она выглядела старше, чем показалось Ви при первой встрече. Возле губ пролегла упрямая складка, под глазами темнели круги. Или твоя надежда на восстановление справедливости? Полукровок посмотрел на мать со смесью жалости и осуждения. Мы стираешь своему отцу даже после его смерти. Что ты хочешь доказать мертвецу? Казалось ещё мгновение, и эльфа бросится выцарапывать глаза собственному сыну за столь дерзкие слова, но она сдержалась. Выплюнула сквозь сжатые зубы: "Я хочу, чтобы у Авалора был законный король, а не горстко заорвавшихся наместников. Ещё немного, и они втянут нас в войну с Истерсом. Медлят только потому, что ещё не решили, на чьей стороне. Мендеса Или Алузара. Но для Авалора и то, и то грозит гибелью многих сыновей. Может, хватит делить места на моей спине?» Антро стряхнул гривой пепель на чёрных волос и решительно повернулся к Лоре. «Я в любом случае тебя здесь не оставлю. Больше я тебя не брошу, Лориан. Я открою портал Выстрос, и мы уйдём отсюда все вместе». «Ты откроешь портал?» Лориан снисходительно вскинула бровь, даже сейчас не переставая демонстрировать дракону своё показательное пренебрежение. «Я» — тот прорычал с таким вызовом в голосе, что с лица эльфийской принцессы мгновенно слилось выражение превосходства. «Мы должны доказать право Менгерам. Потом будешь доказывать в более спокойной обстановке». Между тем перед ними выстроился отряд эльфов с луками на изготовку. Кириана между ними, видно, не было. «Я» скрипнули тетивы. Подоспехом и стрелам лучников пробежали всполохи магических зачарований. Чуя, юны шпигуют нас стрелами, как подушечкой иголками. У них стрелы заговорённые. Полукровок сознанием дела оценивал свою проигрышную позицию. Ты не мог бы поддержать нас огнём, а, клыкастый? Мне развязать войну ещё и с эльфами? Спасибо, но нет. На Истрасе и без того проблем хватает. Дракон кочнул головой. Не вздумай, Ларион тоже вскинулась на слова сына. Здесь нельзя использовать огонь, это же библиотека. Хм, об этом я не подумал. Думать это вообще не твой стрелок. Придётся тебе держать толпу советников в дворе, чтобы не облажаться при издании указов. Дракон попытался пошутить, но полуукровок юмора не оценил. Заткнись, клыкастый, пока я сам тебе стрелу в задницу не воткнул. закончайте разговоры. Под потолком снова раздался голос Кириана. Я подумал и решил. Я разрешаю уйти отсюда двоим: дракону и его женщине в качестве подарка ректору Облачной академии. Вы ведь, кажется, с ним родственники. Да и проблемы с драконьим королём Истрасом нам не нужны пока что. Что насчёт остальных? Антрос осматривал Кириана среди рядов охраны, но не видел его. Все носители королевской крови Авалора будут уничтожены вместе со своей печатью, которую они так услужливо вытащили из-под охранного заклинания. Голос эльфа звучал очень ровно, словно он зачитывал прогноз погоды или скучную лекцию по статистике, а не приговор трём людям и нерождённому ребёнку. Дракон покачал головой, проговорил мне громко, явно зная, что Кириан его всё равно услышит. Нет, так не годится. И Кириан услышал «Как скажешь. Значит, нам придётся принять сторону Мендеса». И сразу же скомандовал лучником. «Готовься». Ряд эльфийских стрелков одновременно натянули луки. «Пли!» Два десятка зачарованных стрел со свистом взрезали воздух. Защитный экран антраса поглотил их все, всколыхнувший, словно занавес. А Кириан уже отдавал следующий приказ. «Наложить стрелы». Эльфийские лучники синхронно, как один, выхватили стрелы из колчанов. скрипнула тетива Нужно уходить. Ант распрорычал и выпрямился во весь свой немаленький рост. Ты сможешь одновременно открывать порталы и держать магический щит? Лорен, как будто потеряв чувство страха, тоже поднялась и смотрела прямо на острия эльфийских стрел. А у меня есть выбор, дракон ответил вопросом на вопрос. Он встал боком к атакующим, вытянув руки в стороны. Защитная завеса дрогнула под вторым эльфийским залпом. А под лякном с тудинистом колпаком свился зачаток магического портала. Дракон стиснул зубы. Черты лица его заострились, под глазами залегли чёрные тени. Такое двойное колдовство требовало не малого напряжения сил. Даже просто открыть портал в соседний мир было верхом магического искусства. А одновременно с этим ещё и держать оборону. Вика только кусала губы. Она не знала, как помочь истинному Она не умела ни открывать порталов, ни ставить магических щитов. Нужно было внимательнее слушать Горгорона на уроках. И теперь Вилишь прижимала к себе лиру, беспомощно наблюдая за колдовством Антроса. Портал ширился, а вот завеса наоборот истончалась, будто апрельский лёд таял под весенним солнышком. К порталу Антрос прорычал сквозь сжатые зубы: По его вискам стекали капельки пота, но дверь в соседний мир он открыл и щит над друзьями по-прежнему держал. Первой к колышущемуся муарвым сиянием окошку рванулась Ви, увлекая за собой Лиру. Ведьмочка не сопротивлялась, обмякнув в руках подруги, словно тряпичная кукла. На миг девушка замешкалась у портала, оглянувшись на друзей. Эльфийские лучники готовились к новому залпу, и на сей раз Ви точно знала, защита Антароса не выдержит. щёлкнуло два десятка луков и 20 зачарованных стрел нацелили свои хищные клювы на пятёрку беглецов в портал. Дракон прокричал, надрывая связки, и с девушки точно сорвали оцепенение. Она бросилась внутрь за мгновение до того, как пространство позади неё вспароли эльфийские стрелы. Драконий щит со звоном разбился от этих ударов. Два снаряда с влажным чавканьем воткнулись в плечо Антараса. Дракон коротко зашипел, пытаясь восстановить свою защиту. Зависавство стало обратно, но недостаточно быстро. Мингир был дальше всех от портала. Он рванулся в сторону, пытаясь уйти с траектории залпов, но стрел было слишком много. Лучники стояли в ряд и стреляли веером. Мингир. Лорен истошно закричала и бросилась на перерез смертоносным снарядом, закрывая собой сына. Раз, другой. Тонкие стрелы прошили тело эльфа насквозь. Колени Лоры подогнулись и от силы ударов, она завалилась навзничь прямо в подставленные руки Мингера. "Нет!" он так проревел, так что поднявшимся колдовским ветром с полок снесло все важные секретные документы. Ужас от случившегося придал ему сил. Он взмахнул рукой, собирая магическую энергию в хлыст. И от его удара эльфийских стрелков разметало по залу библиотеки точной игрушечных солдатиков. Бросился на помощь Менгиру, который пятился в сторону портала с Лориен на руках. Вдвоем они подхватили тело Лоры и бросились о меркнущее сияние Муарового портала. На той стороне портала светило солнышко, и теплый ветерок слегка колыхал густую зеленую траву. Без сил Ви опустилась на колени. Рядом с ней лежала Лира. Ведьмочка затравленно оглядывалась на двоих мужчин, державших на руках тело эльфы. они положили её на землю. Антрас с остоном выдрал из плеча стрелу. Брызнула ярко-алая драконья кровь. И склонился над Лорой, забыв о своей ране. Он вытянул ладони над её грудью, из которой торчало две эльфийские стрелы. Принцесса часто с хрипом дышала, и при каждом вздохе на её губах выступали капельки крови. На лице дракона был написан такой ужас, что виса дрогнулась, глядя на него. Никогда она не смогла бы подумать, что Антрос может быть так напуган. Она видела его спокойным, видела в гневе или в горе, но не в страхе. Мужчина скользил руками над телом раненой, но с каждым таким движением его отчаяние лишь усиливалось. Он шептал, словно одержимый. "Моя вина. Я виноват. Я один во всём. Прости, Орен. Ты прости, Антрос". Эльфа прошептала едва слышно. "Он должен был" уцелеть. Нет, нет, нет, Лориан. Дракон едва не взвыл от отчаяния. Тиана тебе поможет. Тиана далеко отсюда. Мы оба понимаем, что тебе не успеть. Лора слабо улыбнулась окровавленными губами. Мингир Белеем Мело стоял на коленях рядом с матерью. Губы его дрожали. Клыкастый, сделай что-нибудь. Он выдавил через силу, не в состоянии оторвать глаз от стрел, торчащих из груди умирающей эльфи. не могу, я не лекарь. Антарес до хруста стиснул зубы, сдерживая рвущийся из горла вой. Схватил руку эльфа непослушными пальцами и с отчаянной силой прижался губами к ее ладони. Ви. Полукровок бросил на Ви умаляющий взгляд, и она тут же подорвалась к нему, хоть и не понимала, чем сможет помочь. Подобно тому, как она лечила Менгиру лодыжку, Ви попыталась нырнуть в мир магических потоков, Связать разорванные сияющие нити, сплавить их воедино, жизнь в единое, вдохнув в жизнь умирающее тело. Но нити потока Лориэн никак не давались Ви, словно она пыталась ловить руками дым от угасающего костра. Слишком сложно. Я не могу. Она ускользает. Девушка до крови кусала губы, чувствуя своё бессилие и бесполезность. Задета сердце. По лицу Антроса катились слёзы, но он не стеснялся их и даже не пытался вытирать. Его трясло крупной дрожью, словно огнедышащему дракону вдруг стало очень холодно. Менгир выглядел чуть лучше. Хоть он и был бледен, но пытался держать эмоции в себе. Ви, подойди ко мне. Эльфа прошелестела едва слышно, и Ви бросилась к умирающей. Она склонилась над ней, ожидая услышать напутствие про Антраса, но вместо этого Лора сунула ей в руку скомканную окровавленную бумажку. Прошептала почти неслышно. Так что Ви пришлось наклониться к самым её губам, чтобы разобрать слова. Отдай это Алузару. Он решит, что с ней делать. Бумагу Ви сунула в карман, и мужчины сразу же оттеснили её. Само обладание изменило полукровку. Его губы дрожали, глаза блестели. Дракон не выпускал руки эльфы, лаская её в последний раз, пытаясь передать этими прикосновениями всё то, что не смог и не успел сделать раньше. От пянов назад вис жало кулаки, испытывая одновременную жалость сострадания и ледяную ревность. Лира тихонько всхлипывала рядом, и Вим, не зная, что делать со всеми чувствами, теснившимися в её груди, бросилась обнимать беременную ведьмочку, пытаясь успокоить хотя бы её. Псловно последнее дуновение весеннего ветра слова. Антрас. Я ведь правда любила тебя, но никогда не смогла бы стать твоей истиной. Мыtь счастливы все. С гуплоры сорвался последний вздох, и она умолкла навсегда. Двое сильных мужчин плакали, стоя на коленях возле тела погибшей прекрасной женщины, матери и подруги. Мингир скупо, украдкой стирая маленькие блестящие слезинки с уголков глаз. Антрас открыта. Ви и Лира обнялись, словно две родные сестрёнки, не в силах облегчить страдания своих мужчин. Ведьмочка тоже плакала. Ове чувствовала в груди лишь противную холодную пустоту. Ей очень хотелось прижаться к Антросу, чтобы заполнить эту пустоту его пламенем. Но она не смела мешать сейчас его скорби. Дракон Ласково провёл рукой по лицу эльфы, прикрывая её глаза, опустил голову, прошептав что-то понятное только ему одному. Затем наклонился и осторожно поцеловал Лориен в лоб. Да так и замер. Полукровок с трудом разлепил непослушные губы. сделаешь это красиво, клыкастый. Антрос выпрямился, молчики внул и поднялся на ноги. Снял с плеч свой длинный плащ и укрыл им тело Лоры. Мужчины разошлись в стороны. Дракон вскинул обе руки, и тело эльфийской принцессы вспыхнуло ослепительным огнём. Костёр взвился невероятно высоко, подпитываемый колдовской силой дракона. Пламя переливалось всеми цветами радуги, разбрасывая яркие искры. Они летели вверх всё выше и выше к самому небу, и вдруг Ви показалось, что искорки сложились в сияющий силуэт женщины. Образ замер на мгновение, протянув руки в сторону обоих мужчин, и рассыпался сонмом звёзд, отдавая последнюю дань красоте эльфийской принцессы Лори.